Глава 27. Первый концерт в областном дворце культуры города Владимира прошел без антракта. Зрители с восторгом принимали знаменитую группу «Бонни М», которая на афише значилась как безымянная группа с Карибских островов, но все понимали, о ком идет речь. Музыка-праздник, бьющий в голову, как веселящее зелье, от которой не только ноги, а все тело пускается в пляс, Разительно отличалась от сентиментальной и патриотически-бравурной советской эстрады. Зрители с трудом сдерживали порывы вскочить с кресла. После заключительной песни Санни зал загремел Люди раскрепостили внутренние пружины, заполнили проходы, рванули к сцене и дружно потребовали исполнения на бис. Но предусмотрительный Якобсон не хотел терять драгоценные минуты. Он дал команду закрыть занавес, а музыкантам приказал покинуть сцену. Пока дураки дерут глотки, вы быстро уходите, чтобы никаких фоток на памяти автографов. У служебного входа ждет тонированный микроавтобус, сразу в него. Я лучше прогуляюсь, решила Санна. Она отпела весь концерт, находясь за сценой, и не опасалась преследования фанатов. Там мороз, побереги горло, шаманка, я тебя сам отвезу. Администратор убедился, что подставные артисты незаметно уехали, расправил плечи, скованные напряжением, и направился в кабинет директора Дворца культуры. Аплодисменты перед закрытым занавесом постепенно стихали, зрители расходились, живо обсуждая концерт. Сана выхватила отдельные реплики, и все они были похожи. Люди гордились, что им повезло увидеть знаменитую группу Воочию. Она переключила внимание на разговор в директорском кабинете. Властная женщина Вероника Игоревна Матвеева пересчитала полученные от Якобсона деньги и подняла недовольный взгляд. «Вы обещали больше!» «Вероника Игоревна, это первый концерт. 500 билетов ушли по номиналу через театральные кассы. Мы перепродали только 200. Максимум по 20-30 рублей. Так и было задумано для раскрутки». «И что дальше?» – недоумевала директор. Якобсон отдернул штору и показал в окно на выходящих зрителей. «Вы слышали овации? Посмотрите на толпу, все в восторге. Первые зрители обеспечат сарафанное радио, возникнет ажиотаж. Завтра у нас два концерта. Оставьте по сто билетов для нужных людей, остальные я продам через спекулянтов. Билеты уйдут по пятьдесят сто рублей, я вам гарантирую». «Сорок процентов моих», — напомнила Матвеева. «Разумеется». С покорным поклоном ответил Якобсон. Опытный директор не первый раз общалась с хваткими московскими дельцами, поэтому предупредила. «Если вздумаешь меня обмануть, я звякну коллегам по городам твоего тура, и конец твоим песенкам, Якобсон. «Бог велел делиться, Вероника Игоревна. Я со Всевышним полностью согласен. Когда делишься, в итоге получаешь больше. Бога приплел, а все равно надует» усмехнулась Санна. Женя живет по принципу «от каждого по возможностям, каждому по интеллекту». А свой мозг Евгений Якобсон считает космической ракетой по сравнению со скрипучей телегой стандартных извилен директора провинциального клуба.